Пятидесятая. Матерь Агни-йоги. Вера до конца, несмотря ни на что и всему вопреки, шаг сужденного победителя. Майя может создать ярую обманчивость, очевидности, пресекающий путь. Но дух преодолевающий скажет «Майя, отступи!» Знаю свой путь, знаю, куда их кому иду, не можешь пригодить мне путь предначертанный.